Голоса слышат только сумасшедшие. Есть такое заблуждение. Действительно, большинство психически больных слышат голоса. Но не все, кто слышал голос, психически больны. Многие великие люди слышали голос. И этот голос вел их к цели, предостерегал от опасности и отдавал приказы, которых эти люди слушались. Сократ и Жанна Дарк слышали голоса. И не только они. В минуту опасности или в минуту сильного душевного напряжения голос слышали. И обычные люди. «Уйди отсюда!» — повелительно сказал голос актеру, который сидел на сцене в кресле и читал книгу. Он повиновался, хотя был совершенно один в пустом театре, просто отдыхал. Но он встал и отошел. В ту же секунду, Обрушился тяжелый осветительный прибор на то самое место, где он до этого сидел. Одной девушке голос велел немедленно выйти из автобуса, хотя ей надо было еще далеко ехать. Она повиновалась, а потом узнала, что автобус попал в аварию и пострадала именно та сторона, где эта девушка сидела. Она бы погибла, скорее всего. «Не доверяй этому человеку, Так сказал голос другой девушки, которая хотела отправиться на прогулку с новым знакомым. Она отказалась от встречи, и потом выяснилось, что знакомый был убийцей. Голос в таких случаях звучит как бы извне. Иногда называет человека по имени, четко и внятно, как бы окликает, зовет, призывает. Голос может быть таким же, как У близких людей это может быть голос родителей, друга, супруга. И звучит он властно, отдает приказы, которые проникают в самое сердце. Голоса слышал и Зигмунд Фрейд, великий психолог, психиатр. «За всю мою жизнь я дважды оказывался в положениях, угрожавших моей жизни. Оба раза я чувствовал, что это конец». «Ввиду крайней опасности я оба раза слышал голос извне, который громко выкрикивал мне в ухо отчетливые команды. Я не только слышал эти слова, я видел их, написанными на листке бумаги, который висел передо мной в воздухе. Голос дважды спас жизнь доктору Фрейду, и он честно написал об этом явлении. Спас голос жизнь и... Альпинисту Симпсону, который совершал восхождение в Альпах, сорвался, упал в трещину и сломал ногу. Он был обречен на смерть, совершенно один среди льдов, со сломанной ногой на дне расщелины. Но тут он услышал голос. Голос твердо и отчетливо говорил мне, что и как делать, и я подчинялся ему. Голос и предельное внимание гнали меня вперед, когда нестерпимый блеск ледника погружал в состояние дрюмы. До захода солнца оставалось три с половиной часа. Я упрямо продвигался вперед, но вскоре до меня дошло, что я делаю это медленно и страшно неуклюже. Голос вел меня, и я знал, что могу на него положиться, писал выживший Симпсон в своей книге. Возможно, «Через голос с нами говорит наш ангел-хранитель». Древний философ Сократ так и полагал. Он слушал свой голос и повиновался ему. Некоторые ученые считают, что за тысячу лет до нашей эры все люди слышали голос, он был у всех. И ничего ненормального или странного в этом не видели. Как мы не видим ничего ненормального или странного в интернет-связи или в голосовом управлении. Через голос с человеком разговаривали его боги. Так считалось. И в минуту опасности или принятия решений голос говорил, что делать. Направлял и спасал или принуждал к какому-то действию. Потом психика изменилась, и голос стали считать чем-то чуждым, странным, опасным, возможно, демоническим. Люди продолжали слышать свой голос, но перестали об этом рассказывать. Кому охота быть обвиненным в связях с нечистой силой? Или кому охота быть признанным сумасшедшим? Хотя голос не имеет ничего общего с голосами в голове психически больных людей. Он говорит внятно, кратко. Он побуждает к спасению и принятию верных решений. И от этого голоса остается ощущение поддержки и милости свыше. Это спасительный голос. Но откуда он берется, ученые точно не знают. Одни считают, что голос звучит из нашего собственного мозга. Другие все же считают, что он имеет трансцендентальное происхождение и звучит свыше. Многие поэты, писатели, музыканты говорили, что они слушают То, что им диктует голос, и воссоздают услышанные, так говорили Рильке и Диккенс, например. Голос — это помощь и защита, вдохновение и спасение. Это загадка и чудо. Но многие рассказывают, как слышали, что их внятно окликают по имени близкие люди. Или незнакомый голос зовет их, предостерегает, помогает. Возможно, внутренний голос — это эхо того самого ангельского голоса, который раздается теперь внутри нас, в душе, в самом сердце. Но его обязательно надо слушать. В опасности или в затруднении только его и надо слушать. Через него с нами говорит наш ангел. У каждого человека есть свой Пакет акций. И вот сколько стоит пакет, так и живем. Так складываются события, так относятся окружающие. Такова наша личная привлекательность. Столько у нас денег. Акции — это отношение к нам родителей в детстве. Отношение к нам близкого и значимого человека. Отношение к нам коллег, партнеров просто других людей, с которыми мы связаны социальными узами. И отношение к нам, самих себя, самооценка. Вот цена нашего пакета акций. Иногда акции падают, иногда поднимаются. Временами происходит дефолт, великая депрессия. В прямом смысле слова депрессия может начаться. А иногда мы стремительно богатеем и становимся миллиардерами. На самом деле богатеем. Все зависит от цены нашего пакета акций, от наших мыслей и поступков. То есть мы можем контролировать свою цену на рынке, если будем поступать правильно, принимать решения и отвечать за свою жизнь. Скажем, родители обесценивали ребенка. Ему достались плохие акции, дрянь, Цена им — ломаный грош. Родители так и говорили. Но можно купить другие ценные бумаги, добиваться успеха и строить отношения с людьми, которые хорошо к нам относятся, ценят нас. Видите, даже здесь слово «ценят» — создавать нечто ценное для себя и для других. Одна женщина не жила, а влачила существование. Акции ее были. Мечтожный. И мнение о себе в тайне она имела самое плохое. Но однажды она собралась силами и приняла решение сознательно расстаться с мужчиной, который ее унижал, критиковал, пользовался ею. Вот она собралась с духом и предложила ему собрать чемодан. Спокойно и осмысленно. О, как он удивился! О, как он разгневался! Он же сам пугал женщину уходом. Она плакала и обещала исправиться, угождать ему и еще лучше. А тут такое решение. Удивительно и обидно. Этот эгоистичный человек взял чемодан и ушел, злобно оглядываясь и угрожая. Женщина поборола желание по привычке броситься в ноги и вернуть возлюбленного. Она была тверда. И тут же стали происходить события, которые ее удивили. На работе наконец-то дали повышение и зарплату прибавили. Коллеги стали более общительными, мягкими, отношения улучшились. Мужчины стали делать комплименты и ухаживать, оказывать знаки внимания, а до этого совсем женщину не замечали. И появились друзья из прошлого, с которыми отношения как-то охладились и... Почти распались. Тут главное не останавливаться. Продолжать повышать цену ваших акций. Пользоваться благоприятными обстоятельствами и достигать новых высот. Женщина пошла учиться. Стала танцевать два раза в неделю. Записалась в группу. Купила себе красивые модные вещи. И предложила начальству новый проект. Который тоже оказался успешным, хоть и трудоемким. Видите, с одного решительного и обдуманного действия начался рост во всех сферах жизни. Так и бывает. Хотя жизнь эта дама начала с очень дешевых и бросовых акций. Их ей дала мама, которая называла дочь никчемной неудачницей и высказывала уверенность, что только идиот свяжется с такой косорукой-страшилой. Но цена акций зависит и от нас. От того, что мы делаем. От поступков и решений. И, конечно, от того, какую пользу мы приносим другим. Какие ценности создаем. Наделали ошибок, вляпались в неприятность, лишились чего-то, акции упали. Иногда другие люди намеренно роняют наши акции, обесценивают, оскорбляют, клевещут, обвиняют. Но в наших силах поднять цену своего пакета – И избежать полного краха. Надо принимать решения и действовать. И создавать полезный продукт, конечно. Тогда мы снова вернем себе ценность. Вот и все. А сидеть перед зеркалом и внушать себе, что вы самый красивый и умный, в общем-то, бесполезно, если для этого нет оснований. Это не повысит нашу ценность, к сожалению. Это фальшивые акции. Они ничего не стоят. Какова цена? вашего пакета акций, таково будет и ваше положение в жизни, и отношение к вам окружающих людей. И события в жизни будут соответствовать вашей ценности. Так что надо принимать решения и совершать поступки, создавать что-то и налаживать отношения с другими людьми, даже в самые сложные времена. Это не просто, но иного способа подняться. Нет. Мужская сила делает мужчину успешным, желанным, интересным, богатым. Она делает мужчину мужчиной. К таким тянутся, таких уважают, с такими спокойно и хорошо вместе. И рядом с таким человеком появляется чувство защищенности в любое время жизни. Но что такое мужская сила? Часто ее ошибочно определяют. Так, одному отцу приятель говорил, что с сыном надо проявлять мужскую силу, не позволять капризничать и истерики закатывать, рявкнуть на него хорошенько и дать подзатыльник или шлепок, чтобы искры из глаз посыпались. Вот это демонстрация силы. А то не будет отца уважать и распустится как баба. Мол, я лично своих так воспитываю. Когда сынок 4 лет, Игорёк, устроил утром концерт из-за того, что не желал одеваться и идти в садик, этот отец посмотрел спокойно с высоты своего роста на малыша. А потом нежно и крепко взял визжащего и дергающегося ребенка своими большими ладонями и спокойно одел ребенка в курточку, шапку ему натянул, сапожки застегнул. Нежно, спокойно, Не говоря ни слова, а потом поднял ребенка на руки, как пушинку, поставил на пол и сказал: Ну что, пойдем в садик, Игорек? Спокойно сказал. Игорюк кивнул. Он совершенно успокоился и ощутил силу не разрушительную и карающую, а добрую, но властную, настоящую силу отца. И этот случай запомнился мальчику навсегда. Он его рассказывал уже взрослым, когда разговор зашел о мужской силе. Или молодая жена закатила истерику на ровном месте, бывает такое. Обзывала мужа плохими словами и даже попыталась ударить по лицу. Они шли по темной улице, она хотела перебежать через дорогу и уйти, куда глаза глядят. Но муж не ответил на оскорбление, не позволил убежать, это было опасно. Он поднял жену на руки и понес молча, собрал все силы и понес. И так нес долго, пока она не успокоилась и не заплакала тихонько. Она поняла, насколько муж сильнее её, и насколько он может контролировать свою силу, которую никогда не применит против тех, кто слабее, и против тех, кого он любит. Жена больше... Никогда не вела себя так. Сила мужа ее успокоила и исцелила. Она чувствовала себя защищенной рядом с ним. Мужская сила — это не просто сила. Это умение сдерживаться, контролировать себя, поддерживать и прощать тех, кто слабее. Сознательно контролировать и сознательно щадить. Не становясь при этом слабее, наоборот, Мужская сила только увеличивается от сдержанности и великодушия. А у мужчин-истеричек мужской силы нет, хотя они агрессивны, нападают на всех и жестоко наказывают тех, кто слабее. И могут хорошенько надавать ребенку или женщине, они этим даже гордятся. А те, у кого есть истинная мужская сила, добиваются многого в жизни. Даже не добиваются, а получают и завоевывают. Сила мужчины в великодушии, не только в мускульной силе или в железной воле. И рядом с такими мужчинами женщины расцветают, и дети тоже. Одна девочка пришла к бабушке в дом. Грустно ей было, еле слезы сдерживала девочка. Сидит такая бледненькая, худенькая, и молчит на табуретке у окошка. Она тихая была и скромная, девочка Аля. И не хотела бабушку расстраивать, да и плакать. Нехорошо, некрасиво. Надо стерпеть. Бабушка спрашивала, что случилось. Но Алечка отвечала, ничего, бабушка, все в порядке. Тогда бабушка подвинула Але большую миску с горохом. Она на суп горох перебирала и говорит, ты мне помоги перебрать горошек. Я в огород пойду, а ты горошку пока расскажи все свои беды. Бери по горошинке, перекладывай в кастрюлю из миски и рассказывай. Тебе легче станет». Девочка послушно стала горох перебирать и ему все рассказывать. Сама не заметила, как увлеклась. Берет пальчиками горошинки и рассказывает. «Никак не могу букву научиться писать». Учительница бронит меня, я стараюсь, но не выходит буква-то. Наверное, я глупая. Светка меня больно толкает, отбирает карандаши. Все смеются, а я не могу сдачи дать. Она же заплачет, Светка-то, нажалуется учительница. Мама рассердилась на меня за то, что я тройку получила. Заругала сильно. Это очень было обидно и грустно, Горошек. До сих пор обидно, но... «Я сама виновата». Девочка сама не заметила, как перебрала горошек и излила ему душу. Все свои беды и обиды рассказала. И полегчала сразу, хотя ни слова утешения Аля не услышала. Просто рассказала горошку свои несчастья. Тут и бабушка пришла, поставила кастрюлю с горохом на плиту, будет суп варить. А потом ели гороховый суп и хлеб с маслом. Очень вкусно. И на сердце было спокойно теперь. Отлегло от души. Бабушка Али сказала, что нельзя обиду и грусть держать в себе. Это очень вредно. От этого бывают болезни. Но и людей незачем огорчать своими печалями. У всех своего горя хоть отбавляй. Еще горше будет от жалоб и плача. Ты, Алечка, расскажи свои беды, корушку. Сиди, перебирай и рассказывай. И все плохое уйдет, только хорошее останется. Полная кастрюля вкусного супа горошницы. Так горе превращается в горошницу и покидает душу. Этой девочке сейчас самой лет 60. Она давно уже сама бабушка. И жизнь её сложилась хорошо, хотя и были печали и горе. Много чего было, конечно. Но в такие дни Аля варила гороховый суп по бабушкиному рецепту. И ничего помогало. Когда рассказываешь горошку свои печали, это очень помогает. Если больше некому рассказать или не хочется. И этот способ можно порекомендовать. Перебирать что-то и рассказывать. А потом извлечь пользу, сварить суп, например. Так, в алхимическом тигле переплавляли свинец в золото или из разных ингредиентов составляли эликсир жизни, вроде живительного супа. Несчастная любовь — это невыносимые страдания иногда. Тоска и боль, муки ревности и депрессия. Сейчас от несчастной любви даже пытаются лечить антидепрессантами и анальгетиками, говорят, помогает уменьшить душевную боль. Потому что на самом деле душевная боль такая же, как физическая. Те же участки мозга активизируются. На самом деле больно. Боль можно уменьшить, но любовь все равно мучительна, если не разделена. Один любит, второй не полюбил или разлюбил. И врачи описывают случай, когда 50 лет женщина мучилась от несчастной любви к человеку, который не отвечал ей взаимностью. Никакие психологи и терапевты не помогали. Никак не удавалось убить любовь. Поэтому советы пойти к психологу и избавиться от любви легко давать. Но убить любовь, вырвать с корнем это глубокое чувство и заставить разлюбить, Возможно, только если речь идёт о временной влюбленности, которая и так пройдет. Сильное чувство любви уничтожить нельзя. Так нельзя приказать перестать дышать или испытывать тоску об умершем. Приказать-то можно, толку не будет в большинстве случаев. Есть один способ помочь тому, кто мучается от несчастной любви. Надо не принуждать себя разлюбить, а превратить свою сильную любовь из страстного влечения в иную, высшую форму любви. Если нет надежды на взаимность, если между вами поистине непреодолимые препятствия, нужно не душить свою любовь, не сопротивляться ей, приводя разумные доказательства, нужно усилить любовь, но перевести ее в более высокую форму, сделать ее истинной любовью. В неразделенной любви много гнева, обиды и ревности, даже если человек не осознает это. Они и порождают депрессию и боль. Надо желать добра тому, кого любите, освобождаться от негативных примесей. Да, взаимности нет, но насколько ваша любовь истинна, а насколько эгоистично. Надо разобраться с собой для начала, что вас мучает, любовь или страсть. Одна женщина стала молиться за любимого человека, просто желать ему добра и благословлять в своем сердце каждый день. Где бы он ни был, с кем бы он ни был, что бы он ни думал и ни делал, она благословляла его и любила. Ничего не желая для себя лично, хотя бы в эти моменты ничего не желая. Постепенно мучительное чувство прошло. Любовь осталась, но стала светлой и легкой. Из тяжкой ноши и губительной зависимости любовь превратилась в ресурс, в мощную чистую энергию. Надежды на совместную жизнь не было, но душевная связь оказалась важнее телесных материальных уз. Страдание кончилось. Женщина не обесценила свои чувства, она сделала их бесценным источником жизни. И вскоре встретила другого человека, с которым познала счастье разделенной любви. А то прошлое чувство не ушло, как не уходит любовь к ребенку, к хорошим родителям, если мы встречаем любимого человека или рожаем еще одного ребенка. При несчастной любви надо сначала очистить свое чувство. Сколько в нем процентов чистого золота, а сколько примесей, ревности, эгоизма, обиды, даже гнева. Почему он не отвечает взаимностью на мои чувства? А иногда превращение любви в истинную любовь приводит к воссоединению с любимым. Такое тоже бывает нередко. Редко бывает осознание и чувства и переход на новый уровень. Вот на это способны единицы. А ведь несчастная любовь дана нам именно для духовного роста. Это больно и помощь нужна, но еще нужнее личные усилия и благословение в адрес того, кого любите. Если любите искренне. Если это не страсть, но и ее можно превратить в иное чувство. Не избавляться от энергии любви, а трансформировать ее. Вот что можно сделать для исцеления. Смотреть глазами любви. Это вот что такое. Когда мужчина упоенно описывает свою женщину, как в «Песне песней» или в средневековых рыцарских балладах, ее необычайную красоту – Руки, ноги, лицо, плечи, все остальное, конечно, глаза, например. А женщина, вот она, рядом стоит. Или сидит, улыбаясь, или злобно нахмурившись, и никакого отношения к описанию она не имеет. А мужчина переходит к оде ее необычайному уму и, на редкость, доброму нраву. Но. Женщины точно так же описывают своих любимых мужчин, скажу по секрету. Хотя мужчина, вот же он, и совсем не похож на писаного красавца или на гения. Но она его таким видит. Это я на YouTube посмотрела случайно короткий ролик про очень породистую собаку благородного происхождения. Хозяину страшно повезло. Он год назад нашел щенка на улице. Наверное, его потерял заводчик, этого щенка. Родословной нет, но сами посмотрите, что это за собака. Только взгляните, каким он вырос. Это необычайно породистые черты лица, то есть морды. Блеск в благородных глазах, прирожденный охотник, свирепый хищник. Он никого не боится, этот смелый песик. Смотрите, как он гордо шагает, как он готов. Защищать хозяина он ничего не боится. А какая мускулатура!» На видео пугливо бредет по снегу маленькая жирненькая собачка. Сгорбилась от страха, и лапкам, видимо, холодно. Хвостик поджала под толстое брюшко. Сделала несколько шагов и заскулила, попросилась на ручки. Совершенно обычный, беспородный маленький пёсик в золотом ошейнике и в расшитой попонке. Хозяин закончил свою хвалебную песнь и видео. Видимо, схватил на ручки своего фунтика, потом снимет, думаю, когда лето придет. Вот это и есть смотреть глазами любви. Любовь видит именно так, правильно видит. Доктор Гранвиль Шарп лечил бедняков. Он был верующим человеком. Однажды он шел по улице и нашел умирающего раба. Юношу избил хозяин и выкинул умирать. Тогда это часто случалось, как сейчас с животными. Доктор подобрал раба и привел к себе домой. Оказал помощь, а потом юноша выздоровел. Только через два года бывший хозяин на улице встретил этого человека, схватил его и взял себе. «Какая удача!» «Раб здоров, можно снова заставить работать. Маленько погорячился тогда, но имущество снова нашлось». Доктор Шарп подал в суд. Он совершенно простую вещь сказал. «Ни один человек не может быть рабом другого и подвергаться жестокому обращению. Господь это запретил. Это нехорошо». И знаете, юношу освободили. Конечно, был... Дикий скандал. Конечно, на доктора сыпались угрозы и оскорбления, но он вот так поступил. И потом еще вмешался в другую историю. С невольничьего судна «Зонг» команда выбросила за борт несколько десятков рабов. В основном женщин и детей. Капитан понял, что они слишком много рабов наловили, их не прокормить. И вообще можно получить страховку, если товар погибнет в море. Рабы плакали и кричали, обещали не пить и не есть, только не убивайте, пожалуйста. Но товар все равно выбросили в море. Об этом никто бы и не узнал, если бы капитан и владельцы товара не подали в суд, требуя страховку. Мол, товар пришлось выбросить из-за непреодолимых обстоятельств. «Большие убытки произошли, компенсируйте их поскорее!» Доктор Шарп опять вмешался и стал возмущаться. Тут его вообще возненавидели и осыпали угрозами, вроде зоошизы, только еще хуже. Он же сам врач и должен понимать, что утопить рабов было самым гуманным решением. Что же людям из-за них погибать или страдать? И утонули рабы быстро, почти не мучились». Но доктор опять подал в суд. И почему-то общественность встала на его сторону. Бойня на корабле не понравилась людям. Людям, у которых была человеческая душа. Этот доктор был аболиционистом. Он был против рабства и жестокого отношения к людям. За что его преследовали, оскорбляли и подвергали травле. Но он все равно стоял на своем и вскоре рабство в Великобритании отменили. Еще английские женщины помогли. Они и сами были бесправны в XVIII веке. Но они перестали покупать сахар. Им тоже не нравилось рабство этим английским женщинам. И владельцы плантации, где работали рабы, разорились. Их сахар не покупали. Так женщины боролись против рабства, и победили. Сейчас все продолжается, только иначе. Но это все та же борьба. Тех, кто подбирает раненых и избитых животных, подвергают нападкам. Тех, кто протестует против издевательств над животными, называют плохими словами и рекомендуют гуманно выбрасывать за борт рабов или усыплять Тоже гуманно, если раб состарился и надоел. И тоже время все расставит на свои места. Процесс борьбы продолжается. И люди понимают, что нельзя причинять страдания живым существам. Люди понимают. Постепенно, не сразу, но мы понимаем это. Когда-то освободили рабов и приняли закон о том, что нельзя жестоко обращаться с теми, кто зависит от тебя. Когда-нибудь примут законы и о животных тоже. Когда-нибудь это случится. А пока того, кто подбирает избитую собаку или не дает кота выбрасывать за борт, жестокие люди тоже назовут по-всякому. А как же? Будьте готовы. Пройдет время, и за борт выбросят их. Это метафора, но не совсем. Покажите на того, кто заставил вас это сделать. Принудил шантажом, угрозами, побоями или наставил на вас пистолет. И скажите, вот тот, кто меня заставил жить с нелюбимым человеком, работать на нелюбимой работе, напиться. Есть больше, чем нужно и можно. Отказаться от занятий спортом. Взять в кредит дорогую вещь. Посещать нелюбимых и неприятных людей. Выслушивать их токсичные речи и рассказывать им о себе. Можно долго перечислять. А теперь назвать имя того или тех, кто заставляет вас это делать. Насильно заставляет. Если никого назвать не удается, остается взять ответственность на себя. Да, надо учесть обстоятельства, они от нас иногда не зависят. Да, не надо себя винить. Не надо ставить вопрос так «в чем моя вина?». Надо просто сказать честно, что мы сделали выбор без принуждения и несем полную ответственность за свой выбор. И тут появятся силы для решения. Мы свободны, вот что мы ощутим. Свободны в своих решениях. Значит, мы снова можем сделать выбор или не делать его. Все в нашей власти. Если пока нет ресурса для решения, подождем и приложим усилия, чтобы извлечь максимальную пользу и свести к минимуму неудовольствие в данной ситуации. Но силы все равно начнут пребывать. Если мы что-то, Сами делаем и имеем, мы свободны в выборе. Пока есть некто, туманный и загадочный, кого мы обвиняем в тайне, этот некто и будет нами управлять. С одной стороны, это удобно, он и виноват. С другой, ничего не изменится к лучшему, пока нами управляет этот призрак. Прогоните его, возьмите ответственность на себя. Признайте, что действуете без принуждения, в здравом уме и в твердой памяти. И ощутите прилив энергии, которой раньше питали невидимого некта злого призрака из глубин подсознания, а теперь вы прогнали его и больше никогда не пускайте в свою жизнь. То, что мы сделали сами, мы способны сами исправить или обратиться за помощью, а окормить, Незримого вампира больше не надо. Он способен сожрать нашу жизнь, счастье и здоровье. В деревне жил пастух Терешечка. Его считали дурачком местные жители. Они не особо в психологии разбирались. Терешечка собирал козий помет и с улыбкой одаривал им встречных поперечных. Что с него возьмешь с пастуха Терешечки? А добрые дачники из сострадания одаривали пастуха пряниками и конфетками. Довольно выгодный обмен. Конечно, козьи катышки люди не брали, но благодарили и одаривались. Встреча с пастухом была неприятной, честно говоря. И дети от него убегали. А один мальчик храбро и даже нахально ответил пастуху, когда тот ему протянул экскременты «Ешь сам!» «Терешечка!» Разгневался и улыбку как рукой сняло Он схватил здоровенный дрын И погнался за наглым мальчиком Хотя что, собственно, произошло? Ровным счетом ничего Дарителя попросили оставить себе То, что он хотел подарить Даже не подарить, а обменять Козий помет на сладкий пряник Когда не получилось, мальчик стал нехорошим, злым Его надо стукнуть по ленам. Вот так и с токсичными людьми. Они говорят вам гадости с улыбкой и ждут сладкий пряник. Но если отдать им то, что они вам суют, сколько будет гнева и крика. Вы плохо выглядите, так постарели. Вы не больны? Вы тоже выглядите ужасно. Мешки под глазами, морщины вот тут у носа, И взгляд мутный, как у неживой лошади. У вас-то как здоровье? Вот тут скандал и начнется. Вас обвинят в злобе, вас ненавидят и обругают. Вы должны были мягко и по-доброму ответить, что действительно плохо выглядите, даже если это не так. А потом поблагодарить Терешечку за его внимание к вашей особе и за его полезную критику с аппетитом, скушать то, что вам дали, и поклониться. Вы какую-то чушь написали. Я ничего не поняла. Учитесь писать. Вы какую-то чушь написали. Я ничего не понял. Учитесь писать. Учитесь писать. Ответите слово в слово, ничего не добавив и не убавив, и прослывете грубиянам на навек. Знаете, лучше прослыть грубым, чем угощаться козьими какашками, а взамен давать вкусную конфетку. Может, поэтому у вас конфетками туго. Может, поэтому мало радости и энергии. Вы все отдали тем, кто вас заставил жевать помёд. Пряники можно давать просто так и взамен получать конфеты или просто удовольствие от своей щедрости и от чужого удовольствия. А токсичным людям не грех один раз даже не заплатить той же монетой, а просто вернуть им то, что они нам всучили. Спасибо не надо. Ешьте сами. Если вы привели человека в чужой дом и в чужую жизнь, отрекомендовали его положительно и попросили принять, а он обокрал хозяев или наделал кучу в гостиной, ответственность ляжет. И на вас, потому что вы поручитель. Даже если вы сами ничего подобного не делали и ложки не крали, но разбойника или предателя взяли и пустили благодаря вашей рекомендации, вы неформально поручились за него. Поэтому мы так осторожно рекомендуем кого-то. Но иногда идем на поводу у добрых чувств. Этой девушке так нужна работа. Конечно, я пока ее плохо знаю. Или знаю хорошо, к сожалению, это так себе человек, но надо ведь помочь. Может, она будет честно работать и достойно себя вести? Это же в ее интересах. Так рассуждала одна молодая женщина, когда просила начальника принять на работу свою знакомую. Да, женщина знала, что знакомая выпивает, что характер у нее склочный. Но начальнику не обязательно об этом знать. И надо ведь помочь знакомой. Она запуталась в кредитах и так одиноко. Эта знакомая недолго проработала. Украла деньги, а до этого развела интриги, ссорила всех между собой, приходила с запахом перегара, мало что соображая. А потом устроила безобразный скандал с оскорблениями. Кража вскрылась уже после того, как ее уволили. И благодетельницу тоже попросили уволиться, хотя она ничего не крала и не пьянствовала. Но попросили. И три месяца добрая женщина ходила на допросы как свидетель по поводу кражи. Ее подозревали в соучастии. И после этого доброходка потеряла счастье. В жизни ее пришли болезни и бедность. Друзья ушли как-то незаметно. Отношения с мужчиной распались, работу она найти не могла. Ей как будто передалась судьба той знакомой, которой она так хорошо, так искренне помогла. За чужой счет так получилось. Конечно, у этой доброй женщины были добрые побуждения. Но это никого не интересует потом, когда тот, за кого мы поручились, совершит плохое. Поручитель отвечает, Солидарно с должником. Таков закон. Даже если речь не о деньгах, а о доверии, дружбе, любви. Вообще о человеческих отношениях. Поручитель может не подписывать договор, но он по умолчанию принимает ответственность. Вот в чем дело. И отвечает своим имуществом, своей энергией. Тем, чем обладает. Репутацией, счастьем, здоровьем удачей. И долг взыщут непременно. Вот что важно помнить. Не люди, а сама жизнь. Я не знал, что он так сделает. Чужая душа потемки. В голову человеку не заглянешь. Так говорить надо не потом, а тогда, когда вы собираетесь кого-то малознакомого или знакомого с сомнительной репутацией кому-то порекомендовать. Надо себе и другим Честно признаться, вы не можете ручаться за этого человека. Вы просите его впустить, но ручаться не можете. Вот это честно. И это избавит от проблем, потому что полоса убытков и несчастий может быть связана с тем, что вас заставят выплатить чужой долг. Разделить ответственность солидарность с тем, кого вы куда-то привели и отрекомендовали. В лучшем случае Вы потеряете хорошие отношения, и вас начнут избегать. В худшем вас заподозрят в сговоре и в соучастии. Хочется помочь кому-то найти друзей, работу, общество. Трижды подумайте. Потому что рассчитываться за ущерб, если он будет, вам придется вместе с должником. А отношения с теми, кого вы использовали для помощи этому человеку, испортятся навсегда. Помощь за чужой счет все равно придется оплачивать из своего кармана, из своих запасов энергии. И надо быть очень осторожным, если решили поручиться за кого-то или взять к себе того, за кого так горячо просит. Муж сказал жене главные слова. «Ты научила меня любить». Он говорил ей за 10 лет «Я тебя люблю много раз». Но вот эти главные слова сказал через 10 лет после свадьбы. Он сказал так «Я был жадным, потому что меня научили думать о себе и первым хватать кусок. Мне объяснили, что без денег я никому не нужен и никто со мной не поделится. Надо все брать себе». Но благодаря тебе я понял, что это не так. Ты отдавала лучшее мне и детям. Ты была великодушной и доброй ко мне. Я был подозрительным и недоверчивым. Мне объяснили и показали, что все обманывают, изменяют и предают. Я внутренне ждал обмана или измены. И сам не видел в этом ничего удивительного. Но ты научила меня верности и доверию. Я понял, что... Люди могут доверять друг другу. Я был грубым. Меня воспитали в семье, где было нормальным оскорблять друг друга и нецензурно ругаться, изливать свой гнев на тех, кто рядом. Но ты научила меня быть ласковым и нежным к любимым людям и щадить их. Я был холодным, невнимательным, эгоистичным. Я этого не понимал, потому что такими были люди вокруг меня, С самого рождения. Это от твоего тепла я оттаял и согрелся. Я научился любить. Все рождаются способными любить. Все без исключения. Но потом эту способность могут убить, растоптать, уничтожить, выжечь до тла те, в чьих руках оказался человек. Или те, кто потом ему встретился. И некоторых людей приходится учить любить заново. Так учат заново ходить тех, кто перенес травму или долго был обездвиженным. Иногда это получается, иногда нет. Научить любить можно своим примером и своей любовью, как любящая жена научила своего мужа. Он многого достиг за 10 лет, стал успешным и богатым. Это Энергия любви питала его, взаимной любви, которой он незаметно учился. Повторял движение тренера и артикуляцию преподавателя. И вот он сказал эти главные слова. Поцеловал жену и поблагодарил ее. Аплодисментов не было, они были одни в этот вечер. Море шумело, всходило солнце. Они стояли обнявшись. Два человека. Один научил другого любить. А что важнее этого умения? И будут благословенны те, кто вернул нам эту способность. Сердце женщины — загадка. Женщина может быть нетерпимой и раздражительной, ревнивой и гневливой. Но это все шелуха, скорлупка в которой таится истинное сердце женщины. Настоящее сердце, настоящее женщины, оно мягкое и нежное, оно полно любви, хотя с виду не скажешь. Одна женщина терпеть не могла сына своего мужчины, Толиком мальчика звали, а мужчину Федор, разведенный мужчина готов к новому браку, и вот, заботиться о сыне от первого брака. Фёдор брал Толика в гости к Эльзе. Они уже жили вместе, и по субботам этот Федор привозил сына в дом к своей невесте, чтобы они общались и вместе проводили время. Эльзе мальчик не нравился. Белобрысый такой, худенький и тупенький мальчик восьми лет, не особо развитый, вечно с насморком, видать, Мамаша плохо за ребенком смотрит и учится плохо, не может ничего запомнить. Ест и чавкает, и замкнутый такой, не о чем говорить с ним. Свои дети у Эльзы выросли и жили отдельно. Они были совсем другими. А Толик был похож на первую жену Фёдора, этим раздражал и своими манерами раздражал. Но Эльза это скрывала, конечно. И даже учила с Толиком стихи для школы и таблицу умножения. И рассказывала ему важное и интересное, когда они все вместе гуляли. И старалась как-то разговорить мальчика, как-то его включить в процесс. Эльза работала начальником отдела кадров в крупной организации. Но потом она ссорилась с Фёдором из-за Толика, когда мальчика увозили к матери. Он... И там был не особо нужен. Мама нашла другого мужчину. Ботинки мальчику были малы. Куртка грязная, перчаток нет. И ел он неряшливо и много, что тоже раздражало. И вообще он мешал. Прямо это Эльза не говорила. Но намекала и демонстрировала усталость. Хочется же в выходные побыть вдвоем, а приходится развлекать и кормить чужого ребенка в своем доме. Она кормила и развлекала честно, но это ей не нравилось. Это все можно понять, но потом противоречий и проблем в отношениях накопилось так много, что Эльза рассталась с Фёдором не из-за его сынишки, а вообще. Не подошли они друг другу, так бывает, и через год расстались по обоюдному решению. Однажды Эльза сидела на кухне и пила вкусный чай из фарфоровой чашечки. Размышляла о благе одиночества. В принципе, одной жить хорошо. Никто не лезет, не мешает. Чисто и прибрано. В дверь позвонили. Эльза так удивилась, когда увидела вот этого Толика. Этого мальчика в грязной курточке, которая тоже стала мала. Он... Подрос за пару месяцев, пока не виделись. Стоит с рюкзачком на пороге и говорит «Я за вами соскучился, тетя Эльза. Можно мне в гости?» «Я по вам соскучился». По привычке поправила тетя Эльза совершенно ошарашенная. Она даже думала, что это Федор подослал мальчонку для примирения. Нет. Федор уехал на север работать. А Толик Скучал и плакал. А потом собрал свой у Мишка и решился приехать. Он помнил адрес. Вот он подошел к Эльзе и обнял ее. Голову задрал и хлюпает носом. Плачет. Или насморк, который никто не лечит. Вот и хлюпает. Или аденоиды. Эльза тоже обняла Толика за острые плечики. Она испытала душевное смятение. Она не ожидала, что мальчик привяжется к ней. А он привязался. Он особо был никому не нужен. И Толику налили чаю, и пирожное дали, и по голове погладили, и всякое такое, от чего могут потечь слезы и захлюпать нос. Что с Эльзой и случилось. И они столиком посмотрели кино про пиратов. Эльза позвонила его матери, та равнодушно сказала, что все нормально. Может переночевать, завтра выходной. Так они стали видеться, Эльза и мальчик, который теперь чистенький, без соплей, и стихи рассказывает, как автомат прямо очередями. Это все долго можно описывать, но рассказ про тайну, про женское сердце, которое не понять. Не увидеть, что там под скорлупой быта, ревности, усталости и раздражения. Можно только догадываться, только чувствовать, как этот хлипкий, белобрысый мальчик. У вас есть великая мечта или хотя бы большая мечта? Это прекрасно. Плохо только то, что эта мечта не сбывается так долго. И человек печалится иногда и говорит «Ах, если бы моя мечта сбылась, я был бы счастливейшим на свете! Я стараюсь, но мечта не сбывается». Одни люди прилагают усилия для того, чтобы исполнилось заветное желание. Другие просто говорят, что все бесполезно. Не в этой жизни сбываются мечты. И те, и другие расстраиваются. А зря чаще всего. Понимаете, дело вот в чем. Может быть, это фальшивая мечта. Не мечта, а стереотип, который мешает вам по-настоящему реализоваться и стать счастливым. Но понять это можно, только попробовав. Один бизнесмен мечтал о яхте, на которой он уплывет в кругосветное путешествие. Он жил этой мечтой. Он все усилия прилагал, но яхту купить никак не мог. А она даже снилась ему, как он бросает свой постылый бизнес и отправляется по синим волнам на белом судне в далекое путешествие. Бизнесмен чувствовал себя несчастным. Торговать трубами ему было неинтересно, но он, скрипя зубами, продолжал работать. А потом ему коуч подсказал хорошую вещь, Взять яхту на прокат и отправиться на пару недель в море. Воплотить свою мечту в лайт-версии, чтобы еще больше себя замотивировать. Ну вот, этот человек арендовал яхту своей мечты и отправился в море. Через неделю ему стало невыносимо скучно. Оказалось, что на яхте не очень то разгуляешься. Места немного, солнце палит на палубе, качает. Одни и те же лица, тоска зеленая, и яхта не такая уж прекрасная, и море однообразное, скукота. Нет работы, нечем себя занять, только рыбу ловить и смотреть на закат и восхищаться, и делать вид, что совершенно счастлив. Не его это оказалось, и яхта и плавание. И он с облегчением сошел потом на берег и отправился на работу. На самом деле его мечтой было создать громадную корпорацию и управлять ею, обрести вес и политическое влияние, победить всех конкурентов, завладеть рынком. И чего он так застрял на этой яхте? Зачем она ему нужна? Лучше вложить средства в бизнес? Или девушка хотела быть психологом, делать людей счастливыми? Это была ее мечта? Она с трудом получила второе образование и начала работать. И через месяц впала в страшную депрессию. Люди выливали на нее свои проблемы, требовали чуда, жаловались, рассказывали мрачные вещи. И ничего не менялось в их сознании, хотя девушка говорила правильно, так, как ее учили. Работа оказалась тяжелой и выматывающей, совсем не похожей на мечту. И силу девушки оказалось маловато, а таланта и вовсе не оказалось. Мечта чуть не погубила девушку. У нее было доброе сердце, но ее мечта была другой. Вот в чем дело. Она вернулась в банк, продолжила работать с ценными бумагами, заработала хорошие деньги и построила приют для кошек. Но любила она животных, хотела ими заниматься. Спасать котят. Только боялась себе признаться в своей мечте. Психолог – хорошая, великая мечта. А приют для котят – глупость какая-то, да? Так вот, сначала надо попробовать. То, что стоит на витрине, вот это, в хрустальной вазе, шоколадного цвета, покрытое взбитыми сливками с вишенками. Ах, как это вкусно, наверное! Как Хочется отведать. Оно так заманчиво выглядит, как на картинке. И ребенок отдает все свои сбережения за вот это со сливками. Какая гадость! Оказывается, это невкусно, мне не нравится. А я ведь полгода копил карманные деньги, чтобы вот это купить. И чувствовал себя несчастным из-за того, что у меня этого не было. Теперь надо есть или выбросить и признаться себе, что опростоволосился. Сначала надо попробовать свою мечту, крошечку, кусочек. Мечтаете открыть кафе? Поработайте в кафе пару месяцев. Иногда и недели хватит, если у вас обманчивая мечта. Хочется большой дом за городом? Поживите в арендованном доме хотя бы три месяца. Возможно, вам будет неуютно и неудобно, кто знает. Возможно, вы мечтаете тайно совсем о другом, но стереотип, который вам навязали родители или общество, мешает понять, что именно вам нужно для счастья. Великая мечта может оказаться иллюзией, муляжом, а вы себя мучаете и жалуетесь, что она не сбылась. «Да и слава Богу, что не сбылась!» Так иногда говорят. Когда попробуешь и поймешь, что это фальшивка, тогда осознаешь свою истинную мечту. То, что делает нас счастливыми по-настоящему. Иначе в погоне за призраком или в тоске по несбывшемуся можно провести всю жизнь. Так и не поняв, что счастье ждало за углом, пока мы печально воображали яхту или загородный дом, или какого-то человека, который не наш, или еще что-то ненастоящее, для нас ненастоящие, мешающие видеть и понимать свое предназначение и истинную мечту. В одной радиопередаче на вопросы слушателей отвечали Знаменитые специалисты. Врачи, психологи, философы. Это было в Америке. Не всегда у людей есть возможность оплатить консультацию специалиста такого уровня. А в передаче можно было получить дельный совет профессионала. И один журналист удивился вот чему. Через определенное время после того, как слушатель рассказывал о своей проблеме, Раздавался громкий звуковой сигнал, вроде сирены. И потом звук для вопрошающего выключали, и специалист отвечал «Ясно, внятно, кратко и по делу», если вопрос был в словах слушателя. В этом-то всё и дело. Журналисту объяснили люди, которые звонили, часто не доходили до вопроса. Едва они оказывались в эфире, как они принимались, изливать жалобы сплошным потоком. Они горестно описывали свою жизнь и свою ситуацию, увязая в подробностях, повторяясь, бессмысленно возвращались к одному и тому же, описывали свои ощущения и чувства, изливали негатив. И до вопроса так и не доходили. Было непонятно, что же им нужно, что хотели спросить-то. Были случаи, когда один человек занимал все время передачи жалобами и бессвязным описанием своих переживаний, он забывал, насчет чего он вообще позвонил и не реагировал на намеки и даже прямые просьбы сформулировать вопрос. Едва оказавшись в эфире и получив уникальную возможность услышать рекомендации человек этой возможностью, не пользовался, он самозабвенно жаловался и, конечно, не давал ни специалисту слова сказать, ни другим людям дозвониться. Вот в этом вся проблема. Что толку оглашать свои неудовольствия и изливать жалобы, описывать во всех красках свои ощущения и обиды, если нужен совет? Ведь для этого и позвонили. И дозвониться удалось, это удача. Но временем и удачей такой человек не мог распорядиться правильно и ничего не получал, и другим не давал получить, и дать что-то себе тоже не позволял. Пришлось использовать глушилку, иначе передачу закрыли бы. Какой прок в передаче, где один человек забирает все время себе, да еще и непродуктивно? Может, надо сначала сформулировать свой запрос и вопрос, что именно вы хотите узнать, какое решение принять, какой выбор сделать, в каком направлении двигаться, что вы хотите получить, если кратко и честно, и хотите ли искренне узнать, возможно получить это или нет. Люди засоряют эфир жалобами и нытьем, но не догадываются сформулировать вопрос и получить указание свыше. Указание свыше ведь и через других людей приходят. Но люди, которые могут помочь, не имеют времени и сил выслушивать поток бессвязных слов и обидчивых претензий. Такова правда жизни. А звуковой сигнал очень помог. Он научил структурировать время и четко формулировать вопросы, на которые ясно и внятно отвечали профессионалы. Лучше кратко описать проблему и получить ответ – чем истратить свое и чужое время бессмысленно и бесполезно. Но иногда так трудно объяснить это человеку, который не слышит и не желает слышать что-то, кроме своих жалоб и звуковой сирены. А потом звук вообще отключают, связь прекращается, и ответ не получен, хотя надо было всего лишь оставить время для ответа.